Рассказ четвертый. Орел, сын змея. Когда страной правят конунги, нередко бывает, что одного и того же человека попеременно считают то преступником, то героем. Это смотря по тому, кого рядом с конунгом окажется больше, его друзей или его врагов. Вот и Свану Рыжему досталась такая судьба. Погиб в полынье Хальфден, черный из рода инглингов, Объявивший его вне закона, и Вестфальдом и другими владениями Инглингов стал править молодой Харальд. Этот Конунг во многом походил на отца, но не во всем. Хальфден думал объединить страну, чтобы иметь побольше земель, но мало что из этого вышло, кроме ссор с могущественными людьми. Харальд тоже хотел править повсюду от Вестфальда до Хологоланда. Он сразу же разослал весь, что не собирается продолжать немирие со всеми, с кем враждовал его отец. Он пригласил вернуться многих изгнанных из страны, и в том числе Свана. Харальд замышлял большие дела. Ему нужны были сторонники. Сван Рыжий как раз гостил в сдали у Вемунда, сына Асберна, своего побратима. Стояла глухая зима, и океан был черным от непогоды а фьорды стыли в сумрачной белизне, забитый льдом. И кто-нибудь другой предпочел бы дождаться весны и тепла. Но только не Сван. Сван приказал прорубить лед и спустить на воду корабли. «Пусть видит Конг!» Он звал к себе человека, которого следовало позвать. Вместе со Сваном отправился в путь Вемунд на своем корабле. И еще приемный сын Свана... «Арни» по прозвищу «Стрелок». Про этого Арни говорили, будто он впрямь искусно стрелял. И для него это был первый настоящий поход. Зимнее плавание по морю редко проходит спокойно. Но в тот раз Свану была удача во всем. Харальд Конанг ждал его и принял радушно. Сван Рыжий был сильным врагом. «Из такого получится надежный союзник». Харальд зимовал нынче в северном Мёре на острове Люгра. Сван когда-то расправился с прежним хозяином Люгры Тордом-козлом. За это-то Хальфден Конанг объявил его вне закона по всей стране. Но теперь здесь жили совсем другие люди, и викинг не держал против них зла. Арни, которому иногда еще снились по ночам коровы, приглядывался к новому месту и множеству незнакомых людей. Потом оказалось что и к нему тоже приглядывались. Как-то вечером его отозвал в сторону человек с лицом испещренным целой сетью морщин. Когда он улыбался, по загорелой коже бежали белые трещинки. Он выглядел бы стариком, если бы не эта улыбка. И ещё глаза зоркие по-молодому. И руки, когда он брал в них арфу и начинал говорить песнь. не знал уже, кто это такой. «Альвер Хнува!» Ближний друг Конунга и прославленный Скальд, и даже Сван его уважал. «Тебя называют сыном Свана», — сказал Альвер Скальд. «Но не видать по тебе, чтобы ты вырос на корабле». Арни ответил, «Я приемный сын, и Сван совсем недавно ввел меня в рот, а родился я невольником и был пастухом». Скальд кивнул, вемонт рассказывал, как ты его проучил». — Хороший наследник будет у свана. Ты нравишься мне, и я думаю, что ты не обидишься, если я тебе скажу, что знавал человека, на которого ты похож гораздо больше, чем на свана. Хотя и на свана ты тоже очень похож. Арни растерянно молчал, не зная, что и сказать. Альвер Хнува повел его к морю на пристань, Холодные серые волны медленно разбивались о дубовые сваи, припорошенные снегом. Альвер подошел к самому краю и указал пальцем на промерзший деревянный настил у себя под ногами. — Вот здесь погиб человек, про которого я говорю. Эпизод первый. — Восемнадцать зим назад, — сказал Альвер Скальт, — стояли такие же холода. И фиорды были забиты льдом, а по берегам лежал снег. И только тот выходил в море, кого гнала из дому нужда. Вот уже много ночей с юга на север вдоль берега шел запоздавший корабль. Это был торговый корабль под синим парусом, чтобы не лезть на глаза викингам и иным отчаянным людям. А хозяин корабля звался Скьёльдом-купцом. И он возвращался домой из Вестфольда, где торговал целое лето и даже не собрался вовремя отплыть. У него на корабле было много народу, свои работники и еще другие люди, припозднившиеся в пути. И каждый из них заплатил купцу звонким серебром за место на деревянной скамье. Корабль приставал к берегу, и одни путники поднимались на палубу, другие уходили на берег. Когда Скьёльд остановился в Южном Мере, у одного населенного мыса, к нему проводили молодую девушку по имени Ингун, дочь бранда желавшую добраться в Северный Мёр. «Оттуда весной будет судно в Исландию», — так объяснила купцу сама Ингун. «Туда перебрались все родичи, а здесь, у моего воспитателя, и дом, и двор размыла река». Скьёльд сказал... «А две марки серебром у тебя найдется?» Ингун сплеснул руками. «Как же я проживу зиму, если отдам тебе все, что у меня есть?» «Уступил бы ты, Скьольд!» — проворчал кто-то из корабельщиков. Но купец виду не подал, что слышал эти слова. «Он-то знал, что другого корабля в Северный Мер не будет до лета, и пусть девчонка расплачивается, если хочет увидеть родню». Кончилось тем, что он принес весы, и серебро исчезло в его кошеле. Скьольт указал Ингу на одну из скамей. — Будешь сидеть рядом с тем парнем в войлочной шапке? Корабль, между тем, готовился отплывать, и Ингун, дочь Бранда, пошла и села там, где ей было указано. Человек в шапке молча подвинулся к борту, освобождая ей место. Мельком глянул на нее и вновь опустил голову, кутаясь в плащ. Но от этого короткого взгляда у Ингун пробежал по спине холодок, и она оглянулась на берег, уже отодвигавшийся прочь, за полосу дымной черной воды. Никогда прежде ей не бывало так страшно. Если этот человек посмотрит на нее еще раз, непременно что-то случится. Она не знала, хорошее или плохое, Но случится обязательно, и от этого было вдвое страшней. На ночь Скьольд остановился у безлюдного побережья. В заледенелых утесах бродило чуткое эхо, и люди невольно понижали голос, беседуя друг с другом. Спать же легли прямо на палубе под скамьями. А чтобы не сыпался снег, натянули сверху пестрый шерстяной шатер. У каждого, в том числе и у Ингун, было при себе теплое одеяло или плащ, но холод донимал беспощадно. Ингун пыталась поплотнее сжаться в клубочек, не смея перевернуться на другой бок. Не потревожить бы угрюмого соседа? Страшно подумать. Потом, неожиданно, ее полусонную обняло мягкое тепло. Ингун расправила затекшие ноги, и добрый сон быстро перенес ее домой. Она открыла глаза, когда в тучах забрежил неяркий поздний рассвет. Поверх ее плаща лежал чужой плащ. Человек войлочной шапке сидел на своем месте возле борта. Он хмурился, щупая сквозь меховую куртку свой правый бок. И Ингун приподнялась на локте. «Спасибо тебе! Вот твой плащ!» Он даже не повернул головы. «Оставь у себя!» Вот так она впервые услышала его голос. А сказано это было сквозь зубы и нехотя. Ингун попробовала возразить. А как же ты? Я сказал, оставь у себя. Он явно не привык, чтобы с ним спорили. Я ей очень хотелось чем-нибудь его отдарить, но как это сделать, Ингун не знал. Спросить, не болит ли Бог, не надо ли помощи? Наверняка он ответил бы не твое дело или еще как-нибудь, вроде того. Поэтому Ингун промолчала. Следующие две ночи она вновь спала под теплым плащом, и спалось ей хорошо, и за все это время они не обменялись ни словом. Ингун только и вызнал у мореходов, как его звали. Од. По крайней мере, так он разрешал себя называть. А потом налетел тот шторм. — Откуда же ты все знаешь? — спросил Арни, волнуюсь. «Ведь это было давно!» «Я был там, сын Свана», — ответил Альвер Скальд. «И я сам видел все то, о чем сейчас говорю». «Ну откуда же ты знаешь, о чем она подумала и почему промолчала? Ты с ней говорил?» «Плохим был бы я Скальдом, если бы не привык всматриваться в людей», — проговорил Альвер негромко. «И многое замечать, скрытое от других». Я сразу понял, что они полюбили друг друга тотчас же, как только встретились на корабле, и что суждено им было от этого великое счастье и великая беда. Тут сзади подошел сван рыжий и остановился послушать. Эпизод второй Мы видели, как подходил шторм, сказал Альвер Скальт. Тучи опускались все ниже. А потом по воде побежала темная полоса. — Вели подобрать пару, скупец, — посоветовал Лот. Он редко открывал рот по пустякам, и многие нашли, что он был прав. Скьоль же ответил. — Не ты хозяин здесь, на корабле! Он промолчал, но тут шквал налетел, и кораблю едва не пришлось остаться без мачты. Темное небо понеслось над самой водой, цепляя верхушки волн. Бешеный ветер нес пригоршни снега в снастях выла стая волков. Дочери морского бога нью -Йорда заглядывали через борта. Но все бы еще ничего, если бы у ролевого весла сидел умелый и опытный кормщик. Скьоль же, как скоро стало понятно, куда больше привык брониться на прибрежном торгу, чем в бурю править нагруженным кораблем. Да и за самим кораблем можно было бы ухаживать получше. Шторм заставлял его стонать и скрипеть, и в плохо проконопаченные швы сочилась вода. Когда Скьольд в третий раз подставил волне борт, и у промокших людей стали появляться на одежде сосульки, Од поднялся на ноги и пошел к нему на корму. Сидевшие ближе других потом утверждали, будто он при этом сказал, «Нечего всем гибнуть из-за того, что один глупец здесь хозяин». Скьольд и в этот раз не пожелал ему уступить. И полетел на палубу, сбитый с высокого кормового сиденья. Он не смог отползти далеко, потому что загодя привязался веревкой. Вот и пришлось ему сидеть здесь же, у борта, и слушать, как код приказывал его людям. А у отды это получалось неплохо. Он стоял на корме, как приросший. Микачка не могла его поколебать. Он сразу велел спустить парус до половины и подвязать его снизу. Корабль пошел ровнее и легче, и волны перестали захлестывать. «Женщины пусть возьмут ведра и вычерпывают воду!» Тогда открыли трюмы, увидели, что туда уже набралось порядочно воды. Ингун первый спустилась под палубу и принялась за работу. Руки тотчас же занемели от холода, а потом и ноги, потому что стоять приходилось прямо в воде. Ведер оказалось мало, и в ход пошли кожаные шапки мужчин. Постепенно вода перестала пребывать, и появилась надежда. Так продолжалось весь день и почти всю ночь. Он никому не позволил сменить себя у руля, правду сказать охотников было немного. У него посинели руки, державшие провилы, и кто-то отдал кормчику свои рукавицы. Од поблагодарил кивком. Глядя на него, люди верили, где-то там впереди ждала безопасная гавань, и он не ошибется, направляя туда корабль. Под утро ветер унес волочную шапку у него с головы, и стал виден длинный рубец на лбу, рассекавший левую бровь. Ингун продолжал вычерпывать воду. Но если бы у нее было время оглянуться, она бы непременно подумала, что он не зря показался ей значительным человеком. Зато Скиольт внимательно посмотрел на его шрамы, на то, как он держал руль, и ничего не сказал. Перед рассветом вдали заревел прибой, потом в темноте показались белые буруны. Это люгра, прокричал Од. Волны яростно кипели у скала, он увел корабль к подветренному берегу, где было потише, и велел взяться за весла. С этой стороны скалы выглядели не такими крутыми, но пристать оказалось не легче. Мертвая зыпь с грохотом врывалась на песчаную отмель. Присмотревшись, он развернул корабль к берегу и приказал сесть подвое на весло, чтобы грести как можно сильней. Опытные мореходы поняли, для чего это делалось, и приготовились не жалеть рук. Между тем их заметили с острова. В предутреннем сумраке ярко загорелись костры, и кто-то уже спешил с факелами к воде выручать попавших в беду. Потом Мод облюбовал волну вдвое выше других и велел грести так, чтобы трещали борта. «Волна догнала корабль». И он сумел ее оседлать, потому что люди хотели спастись и старались, что было сил. Кто-то задел веслом дно и тяжелая рукоять сбросила со скамьи обоих гребцов, но дело уже было сделано. Судно перелетело через гремевшая камни прибой и с маху пробороздило килем песок. Он первым выскочил через борт и уперся плечом. Жители острова подоспели на помощь, множество рук подхватило корабль и живо втащило подальше, на сушу, туда, где море больше не могло его достать. — Я хозяин острова Люгра, и называют меня Тордом-Козлом, — переводя дух, сказал рослый бородач. — Мой дом здесь поблизости, и очаг уже разожжен. Он обращался к Кодду, явно сочтя его старшим на корабле, но тут подошел Скьольд. — А я зовусь Скьольдом-купцом из жилища купца, что в Овечьей долине. Неужели ты, Торт, меня не узнаешь? Немногие оставшиеся на корабле начали выбираться, и Ингун, все еще сжимавшая в руке деревянная ведерко, попыталась подняться с колена, не смогла. Она только тут почувствовала, как вымокла и замерзла. Ноги не слушались, в ушах стоял звон. Ингун заплакал, решив, что сейчас все уйдут греться и бросят ее одну. Но тут в трюм заглянул Лод. Увидел ее там и вынес на берег на руках. — Я знаю, что было дальше, — хмуро проговорил Сван, но скальд покачал головой. — Ты многое знаешь, Сван Рыжий, однако не все, потому что тебя не было здесь тогда, а я был. Эпизод третий Торт принял нас хорошо, — рассказывал Альвер. Он накормил всех и дал обсушиться, а спать отвел в просторную Ригу на сено, потому что в доме без нас народу хватало. Мы и устроились все вместе, как прежде, на корабле. Ингун куталась в пушистое волчье одеяло, но крепко заснуть не могла. Замерзшие руки и ноги в тепле отошли и мучительно ныли. В полусне возникали размытые зловещие лица. Ингун вздрагивала и просыпалась. Очень хотела, чтобы скорее наступило новое утро, но спать легли рано, и до рассвета было еще далеко. Среди ночи тихонько отворилась дверь, и вошел торт хозяин. И с ним Скйольд-купец. Скйольд держал в руках головню. Ингун ни с того ни с сего почувствовал ледяной страх и съежилась, замерев. Но они никуда не пошли от двери. Скйольд оглядывался, вытянув шею. Потом толкнул хозяина локтем и провел пальцем по своему лбу через левую бровь. Торт кивнул. Искьёльт показал ему глазами в один из углов, торт присмотрелся и снова кивнул. Они вышли так же тихо, как вошли, и бережно притворили за собой дверь. Ингун долго не осмеливалась пошевелиться. Сердце отчаянно колотилось, и ноги почему-то перестали болеть, а может и не перестали, просто она больше не слушала их жалоб. Наконец она поднялась и скользнула в тот угол, куда показывал скьёльт. Она уже знала, кого там найдет. Од, казалось, крепко спал, зарывшись лицом в мех. Ингун наклонилась и протянула руку, намереваясь тронуть его за плечо. Он мгновенно повернулся к ней и, как клещами, стиснул запястье. Глаза у него были свирепые. Ингун едва не вскрикнула, но клещи тотчас сражались. Он узнал ее и увидел, что в руке не было ножа. «Это ты!» — пробормотал он голосом хриплым с просони. Ингуна, слабев, опустилась в мягкое сено. У нее дрожали губы, было почему-то обидно. Он все-таки помял ей руку. Кровь медленно возвращалась в кончики пальцев. Он тоже сел и взял ее руку в свою. А потом обнял ее за плечи, и Ингун закрыла глаза, потому что по щекам поползли слезы. А больше всего ей хотелось, чтобы он никогда не разжимал рук. — Я шла тебя разбудить, — сказала она тихо. — Скьоль сюда приходил с тордом-козлом. Он показывал ему тебя. — Од, я за тебя боюсь. Од кивнул. Он долго сидел молча, потом проговорил. Не так меня зовут, как тебе кажется. Чаще меня называют ормом, а еще ормом со шрамом, потому что у меня рассечен лоб. Орм значит змей, подумала Ингун, и мне все равно кто-то на самом деле викинг, которого боится все море, или просто от войлочной шапки. Я поссорился с людьми хальфдана Конунга, которые опились пиво и стали меня задирать, сказал Орм. Я был там один, я был ранен и отлеживался у человека, не захотевшего меня выдать. А теперь я добираюсь домой, в Хологоланд. Ингун подумала о том, что ей могло показаться. Что Скьольд, узнавший викинга, вовсе не замышлял ему худо или даже наоборот, показывал его торду, чтобы тот оказал Орму со шрамом прием достойной вождя. Ей очень хотелось в это поверить. Она сказала... «А может быть, все обойдется?» «Может быть», — сказал Орм, и добавил, «Побольше бы мне удачи, не в Исландию бы ты отсюда поехала». Темень в Риге, наполненная дыханием спящих, нависла над Ингун, словно готовая рухнуть скала. Орм не надеялся увидеть свой северный берег еще раз. И тогда Ингун выговорила совсем тихо, «Не так велика будет неудача, если останется сын». Утром к Орму, лежавшему с открытыми глазами, подошел Скьёльд. «Шторм, приутих!» — сказал он шепотом, чтобы не разбудить спавших вокруг. «Прошу тебя, помоги перегнать корабль к пристани. Ты, как я помню, ловко с ним управлялся». Орм поднялся на ноги и молча пошел за ним, но от самой двери вернулся, сказав, что забыл рукавицы. Скьёльд вышел наружу, пообещав подождать тогда твормо -то поймал за рукав молодой парень не спавший всю ночь это его сбросило веслом со сками и в ушибленной груди тяжело хрипел кашель он возил в свои котомки звонкую арфу и люди считали что он неплохо рассказывал песни будь осторожен с трудом выговорил молодой скальд недобрыми глазами смотрит на тебя Скиольд. орун вышел за дверь А Ингун крепко спала под его теплым плащом. Первыми, кого он увидел во дворе, были торт хозяин и Скельд Купец. И с ними десятка два людей торда, все снаряженные точно на битву. Я-то думал, я в гостях у тебя, козел, усмехнулся Орм, когда они шагнули к нему все разом. Он был безоружен. Его меч остался далеко там, где его ранили конунговы люди. Он сказал. — А ты, купец, сражаешься так же искусно, как водишь в море ладью. Следовало бы тебе заманить меня подальше отсюда, а то как бы твои корабельщики с Кьольт не проснулись, да и не надумали за меня заступиться. Потом он сказал еще. — Дома у меня подрастает брат. Он рыжеволосый, зовут его Сван. Запомни хорошенько это имя, козел. «И ты, Скйоль, запомни!» И видевшие говорили потом, будто с этими словами он выхватил топор из рук того, кто стоял к нему ближе других, и бросился вперед, не дожидаясь, пока те, наконец, решатся напасть. Молодой Скаль действительно разбудил всех мореходов, и многие сразу схватили оружие и бросились в дверь. Им тоже показалось несправедливым убивать человека, выручившего всех из беды. Хотя бы он был вне закона и враг самому Хальфдену Черному из рода инглингов, конунгу вестфельда Эстфольда и обоих мёров. Они никого не нашли во дворе и побежали на пристань, откуда слышались голоса. Но бежать уже не было надобности. Орм со шрамом лежал на стылых бревнах, запорошённых снегом, и его кровь смешивалась с морской водой. А нападавшие стояли вокруг, тяжело переводя дух. Четверых среди них не доставало. Орм узнал Лингун, когда она оттолкнула с дороги кого-то из вооруженных мужчин и рванулась к нему. Он сказал: Будет сын, назови его Арни. Я думал потом, отчего он не кликнул на помощь, продолжал Альверскальд. Наверное, он видел, что нас было меньше, да и в бойцы мы после шторма плохо годились. Вот он решил, зачем гибнуть многим, если нужна была одна его жизнь. И еще он хотел, чтобы Ингун все-таки попала домой. — Как они выглядели? — спросил Арни. — Он и моя мать. Скальд ответил. — Я уже плохо помню их лица. Ведь это было давно. Только то, что оба казались мне очень красивыми, и он, и она. Арни молча пошел прочь. Он держался неестественно прямо. Сван проводил его глазами. Арни сел на деревянный настил и стал смотреть в море. Море по-прежнему катило, серые волны, низкие облака роняли редкий снежок. Восемнадцать зим назад на этом самом месте плакала его мать. А может быть и не плакала, но мало кто отважился бы заглянуть ей в глаза». И она не знала, что Скьольт не получит от Конунга никакой награды за предательство человека, спасшего ему жизнь, и раздосадованный неудачей продаст ее, как рабыню своему соседу Фридливу богатею, и злым делом назовут это люди, и там в неволе у нее родится сын, и она назовет его Арни, и умрет молодой, не успев рассказать ему об отце. А не приврал ли ты, Скальд? Спросил сумрачно Сван. Я ведь со многими беседовал и знал почти все, о чем ты тут толковал. Но я ни от кого не слышал про девушку. Только о тебя одного. Альвер спокойно выдержал его взгляд. Других ты расспрашивал о гибели брата, а не о его любви. Я слыхал, твоего сына ждет дома невеста. Пускай же у них будет сын Орм. Если не врут люди, и это действительно так».